Глава 33. Посуда из березовой коры. Целую неделю чувствовал себя Рольф больным и разбитым. Временами Куанеп бывал холоден, мрачен и молчалив, но потом в его сердце проникали более теплые дуновения, и мрачная ледяная кора их уступала, давая место мягким, добрым побуждениям. Погода перед тем, как случилось происшествие с оленем, была холодная и ветреная. Холод усиливался постепенно, и когда наступил мороз, сковавший поверхность вод, Куанеп вздумал мыть руки в посуде, служившей для выпечки хлеба. Рольф имел свои собственные новоанглийские понятия о чистоте кухонной посуды и забыл на этот раз уважение, которым был обязан известному возрасту. Вот главная причина, почему в тот день он вышел один. Пораздумав хорошенько над случившемся, он пришел к убеждению, что единственным спасением здесь может служить умывальная чашка, но где ее достать? В то время жесть была редкостью и стоила очень дорого. Все необходимое для жизни старались обыкновенно находить в лесу и, руководствуясь опытом и обычаями, редко терпели неудачу в своих поисках. В течение всей своей жизни Рольф видел, как делают, и сам делал, корыто для свиней, чашки для кленового сока, корыта для корма кур и так далее. А потому решил попытаться с помощью топора вырубить из липового обрубка корыто, которое могло бы служить вместо умывальной чашки. Будь у него подходящие инструменты, он мог бы сделать очень хорошую чашку, но одним топором и притом с помятой оленем рукой работать было трудно, потому чашка вышла тяжелая и грубая. Воду в ней можно было держать, но черпать ею воду из проруби было невозможно, и необходим был ковш. Увидя результаты работы Рольфа, Куанеп сказал, «Вегвами моего отца все было из березовой коры. Смотри, я сейчас сделаю ковш». Он вынул из амбара сверток березовой коры, собранной в теплую погоду. Ее трудно собирать в холодную, на тот случай, если понадобится починить лодку. Выбрав самый хороший кусок, он отрезал квадрат в два фута и положил в большой горшок с кипящей водой. Одновременно с этим он намочил в горячей воде пучок длинных волокнистых корней белой сосны, собранных также до наступления морозов, и также необходимой для починки лодки весною. Пока все это мокло в горячей воде, он отколол пару длинных березовых щепок в полдюйма ширины и одну восьмую дюйма толщины и положил их мокнуть вместе с корой. Затем он приготовил три шпильки, вроде тех деревянных гвоздей, на которые вешают одежду, расколов с одного конца несколько палочек, сучковатых на другом конце. Вынув из воды с основой корни, которые сделались мягкими и гибкими, он выбрал из них несколько штук в одну восьмую дюйма в диаметре, соскоблил с них кору и все неровности, получив таким образом связку в 10 футов длины мягких, ровных и белых веревок. Березовую кору он разложил на ровном месте и обрезал ее закруглениями, чтобы во время шитья не рвалась кора, что случилось бы неминуемо, будь все края ровные. Каждый угол сложил вдвое и изогнул а затем придержал деревянными шпильками. Ободок приладил таким образом, чтобы он лежал плоско там, где он перекрещивал волокна коры, и дугообразно там, где тянулся вдоль этих волокон. Затем он обвил его гибким березовым прутиком и, проделав большим шилом отверстия, пришил его к краям бересты, закончив таким образом умывальную чашку из березовой коры. Из более толстой коры можно сделать корзину, только ее трудно сделать непроницаемой для воды. У них была теперь умывальная чашка, и повод к разговору был устранен. Рольф находил не только приятные, но и полезные работу из березовой коры, из которой можно было делать самую разнообразную посуду. В данный момент, когда он отдыхал и поправлялся после бывшего с ним происшествия, это была самая подходящая для него работа, в которой он все больше и больше совершенствовался. Однажды Куанеп, наблюдавший за тем, с каким успехом выполнил он свое намерение сделать ящик для рыбьих крючков и разные утвари, сказал ему, «Такие вещи в игваме моего отца украшались цветными щетинками». «Верно». — сказал рульф припоминая виденные им вещи из березовой коры, которые продавались индейцами. «Мне хотелось бы добыть теперь дикобраза». «Может быть, скукум найдет его где-нибудь?» — сказал, улыбаясь индейц. «А ты позволишь мне убить Кэка, если мы встретим его?» «Да, если иглы вот ты употребишь на какое-нибудь дело и сожжешь на огне его усы». «Зачем же мне жечь его усы?» «Мой отец говорил, что так надо» дым подымется прямо туда, к Всевышнему. Монито узнает, что мы убили, но не забыли при этом, что убить животное можно только ради жизненных потребностей наших, за что возблагодарили его. Прошло несколько дней прежде, чем они нашли дикобраза, хотя не им пришлось убить его, но об этом мы расскажем в другой главе. Они сняли с него шкуру вместе с иглами и повесили ее в амбаре. Иглы с белым стволом и острием на каждом конце представляли бы чудный материалы для украшения. Не будь они белые. В какой цвет их можно окрасить? Куанеп? Летом бывает много красок. Зимой их трудно добыть. Некоторые, впрочем, можно достать и теперь. Он подошел к кусту болиголова, содрал с него кору и соскоблил внутреннюю оболочку, которую вскипятил потом с иглами дикобраза, и они окрасились в бледно-розовый цвет. Кора альхи дала красивый оранжевый цвет, а ореха — коричневый. Черная краска получилась из дубовых стружек, сваренных с несколькими кусочками железа. «Красные краски и зеленые надо ждать до лета», — сказал индеец «Красные получаются только из ягод, желтые дают желтый корень». Черный, белый, оранжевый, коричневый, розовый, красный, полученные от соединения оранжевого с розовым, дали красивое сочетание красок. Способ применения игл очень прост. В коре с помощью шила прокалывают отверстия для каждой иглы. Чтобы скрыть затем щетинистые кончики игл, их прикрывают подкладкой из тонкой коры. Рольф успел еще до наступления зимы приготовить из березовой коры ящик с крышкой и украшениями из игл дикобраза и спрятал в нем мех куницы. Мех он рассчитывал продать и на эти деньги купить бумазейное платье для Анетты, о котором она так мечтала и которое было ее идеалом, несбыточным почти видением ее юной жизни. Но возникла еще одна причина, угрожающая раздором. Когда Куанеп находил, что необходимо вымыть посуду, он просто-напросто ставил ее на землю и давал вылезать скукуму. Хозяйственное распоряжение это вполне удовлетворяло Куанеба и приводило в восхищение скукума, но Рольф восстал против этого. Индейец сказал ему, «Разве не ест он одинаковую с нами пищу? Ты говоришь так, потому что не понимаешь». Понимал Рольф или не понимал, тем не менее он вновь перемывал сомнительную посуду. Но иногда это ему не удавалось, и такое положение вещей действовало на него раздражающим образом. Зная по опыту, что человек, не умеющий держать себя, всегда проигрывает, он решил, отбросив в сторону общее понятия о чистоте, найти какое-нибудь доказательство, применимое к понятиям индейца. Однажды вечером, когда они сидели у огня, Рольф завел разговор о своей матери, о том, сколько снадобий ей было известно и сколько было на свете худых снадобий, вредивших ей. «Хуже всего для нее было», – рассказывал он. «Когда собака лизала ее руку или притрагивалась к ее пище, одна собака лизнула ей как-то руку, и призрак собаки явился к ней за три дня до ее смерти». Он помолчал немного и затем прибавил. «Через несколько дней со мной случится то же, что и с моей матерью». Два дня спустя после этого Рольф увидел случайно, что друг его стоит позади хижины и дает скукуму вылезать сковородку, на которой они перед этим жарили оленей жир. Индейц не знал, что роль стоит близко, и никогда, впрочем, не узнал этого. В эту ночь роль встал после полуночи, зажег сосновые щепки, которые служили им вместо факелов, и когда они обуглились, обвел себе вокруг глаз большие черные круги, чтобы придать лицу по возможности более страшный вид. Затем, ударяя в том том Куанеба, он принялся прыгать, напевая. «Злой дух, покинь меня!» «Призрак собаки, не делай мне зла!» Куанэ привстал на постели от удивления. Рольф не обратил на него внимания и продолжал прыгать по комнате, вскрикивая и ударяя в том том. Спустя несколько минут скукум завизжал и стал царапаться у двери. Рольф взял нож, отрезал пучок шерсти на затылке скукума, сжег его на факеле и запел с прежней торжественностью. «Злой дух, покинь меня! Призрак собаки, не делай мне зла!» Оглянувшись назад, он сделал вид, будто только что заметил Куанеба и сказал «Призрак собаки приходил ко мне. Мне показалось, будто он стоит за хижиной и слизывает оленей жир со сковородки. Он смеялся. Он знал, что готовит худое снадобье для меня. Я хочу прогнать его прочь, чтобы он не сделал мне зла. Не знаю, я похож на свою мать. Она была ученая, но она умерла после этого». Куанеп встал, срезал пучок волос у скукума, прибавил щепотку табаку, зажег все это и запел, окруженный густым дымом горящего дерева и волос. Он пел самое страшное заклятие против злых духов, а Рольф, тихонько посмеиваясь про себя, лег и заснул спокойным сном, зная, что победа осталась на его стороне. Никогда больше, никогда не допустит его друг, чтобы скокум занимал когда-либо высокий священный пост слизывателя сковородок, судомойщика и полировщика посуды.